283. Гуру На известной ступени ученик обычно овладевает тремя сферами действительности, будь это искусство, философия, медицина или область технических знаний. Но овладеть ими в совершенстве он должен. Ошибочно думать, что ученик погружается только в область тонких явлений и феноменов. Да, погружается, да, изучает. но при этом прочно стоя на земле и совершенствуя свое мастерство на числе земных и материальных предметах и отраслях знаний. За примером ходить далеко не надо, Леонард да Винчи в этом отношении был достойным примером. Рукой и ногой человеческой и на земле достигаются высочайшие способности духа.